Глава девятнадцатая Шанталь Стоило только покинуть коридор и подняться по лестнице, как я вновь на кого-то наткнулась. «Простите», — пробормотала, опустив глаза и постаралась обойти мужчина. Но вместо того, чтобы отступить, он преградил мне путь. «Опять?» — мысленно простонала я. «Они издеваются, что ли? Кто на этот раз внук, брат, отец? Кто еще из великого рода Лоран вознамерился сообщить, что и мне не пара? Или это очередной жених?» По словам Ирис их должно быть много. Подняла взгляд, и гневные слова застряли в горле. «Себастьян», — прошептала растерянно, встретившись со знакомыми ярко-синими глазами, в которых застыла усталость. «Здравствуй, Шанти», — отозвался мой бывший муж, и слабо немного виновато улыбнулся. «Здравствуй, ты здесь по делу или как?» «Мне позволили встретиться и поговорить с тобой». «Позволили?» — горько усмехнулась, я и понимающе кивнула. Ясно. «Хорошо, может, тогда проводишь меня до покоев?» Оглядевшись, я беспомощно добавила. «Правда, не знаю, где они». «Зато я знаю. Пойдем». Он пропустил меня вперед и двинулся следом, все время стараясь держаться рядом. И не спешила набрасываться на него с расспросами, отдавая себе отчет в том, что в королевском дворце органы слуха имеются не только у стен, но и у пола, потолка и даже у расставленных вальковых ваз. Глядя на выполненных из белого камня красивых девушек в тончайших одеждах, я ждала, что они совсем как живые тоже начнут прислушиваться, подставив ладонь к ушам. А что, я бы ничуть не удивилась. «Тебя можно поздравить с бракосочетанием?» — осторожно начала я. «Да». Быстро покосившись на меня, блекло, улыбнулся Себастьян. «Я рада, что у вас с Есель все наладилось. Как она, кстати». «Хорошо». «Завтра утром отправляемся во дворец деда, где проведем несколько месяцев. Есель, пора представить артефакту. Твои зелья очень помогли, без них мы бы не справились. В этом и состоит работа травницы, помогать всем и каждому». Подойдя к лестнице, мы принялись подниматься по ней. «Твой дед зол на меня?» Поинтересовалась я, медленно проводя ладонью по гладкой поверхности перил. «Он сам виноват в случившемся, так что может сколько угодно злиться, но на себя». Герцогура это давно пора осознать, что мир не крутится вокруг него и его желаний». Я кивнула и задала следующий вопрос. «Как леди Флоренс, надеюсь, она сумела мне простить?» «Мама, очень благодарна тебе за помощь и сель, да и за все остальное. Обида на тебя не держит говорить, что ты была прекрасной невесткой. Искренне желает счастья». «Спасибо, я рада, что она смогла потренировать роль свекрови на мне», — улыбнулась я. «Тебе очень повезло с мамой». Леди Флоренс безумно тебя любит. Лучшей бабушки для вашего малыша не найти. Наверное, ты права. Хотя Есель уже начинает жаловаться на опеку, которую ее окружили. Ничего, привыкнет. Не сразу, но точно привыкнет. Поднявшись по лестнице, я немного замялась, раздумывая, куда идти дальше. «Налево», — подсказал Себастьян, встав у меня за спиной. «Спасибо». Мы некоторое время шли молча, потом он тихо произнес... «Мне жаль, что все так закончилось». Я едва не оступилась. «Ничего еще не закончилось?» — упрямо возразил я, бросив на него злой взгляд. «Во всяком случае, для меня». Себастьян быстро кивнул и осторожно спросил. «Ты уже виделась?» — с Ярилом Лораном. Скрыть досаду не удалось, впрочем, я и не пыталась. «Только что». «Ну и как он тебе?» «Самовлюбленный и наглец. Не стало плевать, слышат нас или нет». Я чувствовала себя готовой прокричать это на весь дворец. Даже повторить, глядя в глаза самому императору. Ведь так оно и было. «Он похож на Илая», — осторожно заметил Себастьян, пристально наблюдая за мной. «Ни капли», — уверенно произнесла я. «Илай совсем другой. И какой-то Ярил с ним не сравнится. Никто с ним не сравнится». Мы внезапно остановились у дверей, которые, очевидно, вели в мои покои. «Дальше мне нельзя» с мягкой улыбкой произнес Себастьян. «Пора прощаться». «Это только сейчас пришло осознание, что это все. Мы действительно расстаемся, теперь неизвестно, когда увидимся. А я? Я ведь полюбила его. Не как Илай, конечно, но все равно полюбила. Он стал лучшим другом, почти старшим братом, и мне будет сильно его не хватать. Перед глазами, как в калейдоскопе, замелькали события нашего недолгого фиктивного супружества». Первая встреча, свадьба, брачная ночь, путешествие в Обан, а затем и столицу, соглашение, клятва и все, что произошло потом. «Сэп!» — схлипнула я, подаваясь вперед и хватая его за руку. «Будь счастлива, Шанти». «Счастлива!» — словно зачарованная повторила я и коротко рассмеялась. «Вряд ли у меня получится». «Помнишь, я как-то спросил, уверена ли ты в своих чувствах, готова ли к тому, что тебя ждет? Рассказал о неподходящей партии. Неожиданно проговорил он и серьезно посмотрел мне в глаза. «Ох, пожалуйста, не начинай», — выдохнула я, расстроенно покачав головой. «Только не сейчас. Я помню твои слова и свой ответ тоже. Ничего не изменить». «Тогда ты точно обретешь счастье. Обещаю, что будешь хорошей девочкой Шанти». «Я лишь пожала плечами, не желая мрачать ложью момент нашего расставания. Ведь неизвестно, когда мы еще встретимся. Дадут ли нам увидеться?» «Хотя бы сегодня на праздничном ужине. Это очень важно», — с нажимом произнес Себастьян. И что-то в его голосе заставило меня настороженно нахмуриться. Подняв глаза, я поймала его взгляд и замерла. «Сегодня?» — эхом повторила, внимательно следя за реакцией Себастьяна. «Сегодня. Обязательно сегодня». А потом Себастьян рывком притянул меня к себе, обнял и быстро-быстро прошептал на ушко так, чтобы никто не услышал. «После ужина активирую. Потом последовал короткий поцелуй в щеку, и он отстранился, продолжая с нежностью мне улыбаться. «Мне пора. Прощай, Шанталь Луиза Эбботт». «Прощай, Себастьян Канте». Смахивая слезы, которые быстрыми ручейками бежали по щекам, произнесла я. Бывший супруг еще раз мне кивнул, повернулся и зашагал прочь по коридору. А я осталась у дверей в своей покое, сжимая в руке крохотный камушек, который он успел тайком вложить в мою ладонь. Раз за разом, прокручивая в голове наставление Себастьяна, я догадывалась, чего он хотел от меня, чтобы сегодня вечером я усыпила бдительность императорской четырех гостей. Улыбалась, выглядела довольной своей участью и послушной, а потом я расправила плечи и слегка улыбнулась, заметив в конце коридора свою тюремщицу, подлеченную, услужливой горничной Мелинды. Они думали, что победили. Ошиблись. Все ошиблись. Я, Шанталь Луиза Эба травница, первая из возрожденного рода Обан, повелительница одного из тринадцати древнейших магических артефактов. И пусть я не чувствовала его из-за блокировки семью цепями, но знала, что он принадлежит мне. Только мне и никому больше. И я не сдамся. «Как вы себя чувствуете?» — любезно поинтересовалась Мелинда, подходя ближе. «Спасибо, отлично», — ответила я, терпеливо дожидаясь, когда мне откроют дверь. «Никакой самостоятельности». Я уяснила это еще за завтраком. Кроме того, это позволило мне спрятать камешек в карман. Чуть позже я планировала его куда-нибудь переложить, в более надежное место. Ее императорское величество было столь любезно, что пригласило меня сегодня на ужин. Заходя в покой, сообщила я. Бросив быстрый взгляд на кровать, увидела все еще лежавшую на покрывале большую черную кошку. Стоило мне войти, как она приподняла морду. Сладко потянулась и зевнула, обнажая... Острые белые зубы. Я с трудом сдержала вдох облегчения. Она осталась на месте, никуда не делась и не растворилась. А если кошка здесь, значит, и Лай не отказалась от меня. «Привет, Кисуля!» — прошептала я, сразу же направившись к ней. Кошка приветливо замурчала. мы создание здесь не место!» — проворчала Милинда за моей спиной. «Это мне решать!» Даже не обернувшись, отрезала я и почесала зверюшку за ухом. «Скучала по мне, красавица!» Внезапно пришла мысль, что теневая кошка — это прекрасная возможность спрятать камешек, который мне передал Себастьян. Ее обыскивать точно не рискнут. А я, в свою очередь, никому не позволю забрать у меня питомицу. Только пусть попробуют, разом сниму все семь цепей, и тогда пусть спасают меня, как хотят. Хорошая киса. Большая хорошая киса. Продолжая тискать теневую кошку, я достала из кармана камешек и вручила ей. Умное создание тут же проглотило его. Я даже глазом моргнуть не успела. Оставалось надеяться, что вернёт она камешек тем же способом, а не обратным. Её императорскому величеству это не понравится. Если Мелинда предполагала напугать меня таким образом, то зря старалась. Спасибо, но с её императорским величеством я разберусь самостоятельно. Отозвалась я, продолжая гладить теневую кошку. Кстати, я не закончила свою мысль. Мне нечего надеть на ужин. Ее императорское величество позаботилось об этом. Для вас приготовлено платье». «Ох, как приятно!» Учитывая вкус императрицы и цели ее семейства, страшно было представить, что это за платье. И мои опасения оказались не напрасны. За пару часов до ужина в мою спальню внесли воздушное белоснежное платье, будто сотканное из паутины и морозных узоров. А еще она буквально кричала о том, что его хозяйка, то есть я, жаждет выйти замуж так сильно, что можно прямо сейчас». От мысли об этом меня явственно передернуло. Может, не стоит дожидаться вечера использовать камушек уже сейчас? «Не правда ли она чудесное?» — поправляя воздушную юбку, произнесла Мелинда. «Бесспорно», — согласилась я. «Да, оно выглядело чудесное, куда шикарнее платье, в котором я выходила замуж за Себастьяна, однако абсолютно не подходило для обычного ужина дворца, дворце, даже если это смотр женихов». Вам очень пойдет, будет хорошо сочетаться с вашим цветом волос и глаз и смуглой кожей. С каких-то пор смуглая кожа является плюсом, удивилась я. Все время, пока меня наряжали в это белоснежное облако, я отчаянно пыталась придумать, как бы исправить ситуацию. Может, ее нам залить или пирожным измазать? Жутко хотелось предпринять хоть что-нибудь, чтобы убрать этот жуткий невестен белый цвет. До выхода остались считанные минуты. Мяу! ослышалась со стороны кошки, которая впервые за весь день вскочила с кровати. Грациозно, переступая лапками, она подошла и принялась тереться об меня. «Чего ты?» — грустно улыбнулась я и внезапно осеклась. Она терлась не об меня, а об юбку. В результате последняя начала медленно темнеть. Нет, не от грязи или шерсти. Она постепенно меняла цвет с белоснежного на угольно-черный с крохотными, но очень яркими серебряными звездочками. «Что такое?» «Что происходит?» — взвизгнула Мелинда, заметив метаморфозы. Оно брысь, тварь!» И бросилась на кошку, явно собираясь ее прогнать. Или не только прогнать. Яркие искорки в ее руках загорелись особенно ярко и тревожно. «Не сметь!» — выкрикнула я, пытаясь загородить свою помощницу. Тем временем юбка уже полностью стала черной, и свет пополз вверх по корсету. Кстати, кошка даже не думала прятаться. Она вдруг вся подобралась, громко рявкнула, и принялась увеличиваться в размерах. Ей глазом не успела моргнуть, как рядом со мной стояла огромная черная пантера, которая тихо порыкивала, демонстрируя острые клыки. «Не советую вам трогать мою помощницу». Осторожно погладив большую кошку по голове, заметила я. «И вообще, нам пора. Не стоит заставлять гостей ждать». «Но платье...» «Некогда надевать другое». Злорадно улыбнулась я и повернулась к зеркалу. «Так, мне нравилось куда больше». Черный тет подчеркивал мою стройную фигуру, которая не казалась сейчас такой уж тощей и нескладной. Делал волосы еще светлее, глаза голубее. Из отражений на меня смотрела сильная, смелая девушка, которая знала, что делает и готова бороться за свое будущее. Миленде пришлось смириться. Другого платья мне не предоставили, да и на переодевание времени не осталось. У меня же встал вопрос с кошкой, вернее, уже с пантерой. Стоило ли брать ее с собой? Себастьян просил сегодня побыть хорошей девочкой. Появление на праздничном ужине с матренах с теневой киссой мало походило на примерное поведение. Но и оставлять ее здесь не хотелось. Вдруг Мелинда найдет способ избавиться от кошки. Она ведь все-таки теневая. В конце концов, мое внезапное превращение в добрую, милую, послушную девицу могло вызвать подозрения, которые бы заставили усилить контроль за мной. А этого нельзя было допускать. Пойдешь со мной на ужин? Предложила я, присаживаясь перед пантерой на курточке и заглядывая в жуткие красные глаза. «Что? Так нельзя! Это неправильно!» взвизгнула Мелинда. «Это мне решать», — оборвала я самым ледяным тоном, на который оказалась способна. «Охрана не пропустит», — мстительно заявила горничная. Об этом я не подумала, являться в императорской чете с опасным созданием. «Ох, а ведь я обещала Себастьяну вести себя примерно». Покосившись на черное платье, поняла, что миссия уже провалена, а потому придется выкручиваться. «Куда они денутся? Это киса связана с блокировкой Дара», — сообщил я самым серьезным выражением лица, на которое была способна. Звучало, конечно, глупо, к тому же не соответствовало действительности, но мало ли, вдруг повезет. Если обману одну, то смогу провести других. Главное было не запинаться и врать твердо и уверенно. «Так что лучше, если она будет рядом». Правда, возникал вопрос, как я без кисы утром ходила на встречу с императрицей, но Миленда почему-то не стала его задавать. «А то, что вид грозный, так это мы исправим, да, милая?» Я вновь потрепала пантеру по голове. «Ты же можешь вернуться к своему первоначальному облику?» Конечно, можно было оставить ее такой, но я боялась, что охрана императорской четы, да и остальные гости не оценят грозного вида и острых зубов. Кроме того, они могли расценить это как вызов и усилить охрану прислать мне сразу пять милинд, которые будут следить за мной днем и ночью. А этого я допустить не могла. Всего несколько часов, и я сбегу из этого дворца. Поскольку ужин устраивался в мою честь, я считала, что как почётная гостья явлюсь на него последней. Однако я ошиблась. Эта привилегия досталась императрице и ее фрейлином. Честно говоря, от мероприятия я ждала немного иного. По сути, ужин — это прием пищи, непременными атрибутами которого были стол, разнообразные блюда, неспешные беседы и, вероятно, пара бокалов вина. А потом можно и разойтись. Но, видимо, у правящей четы имелись другие представления о том, как ужинают. Большой зал визуально был разделен на две части. Столовую с длинным столом в центре, накрытым белой ажурной скатертью с расставленными на нем столовыми приборами и тарелками — Вторая же часть отводилась под просторную гостиную с небольшими диванными группами, на которых можно удобно расположиться для общения. Конечно, окружающий антураж вызывал восхищение. Механические белые статуи, словно живые, плавно двигались по звуке мелодии, которая не отвлекала, а лишь усиливала приятную атмосферу, создавая нужный настрой. Тут и там стояли огромные букеты приятных пастельных оттенков. Блестела на свету позолота, всеми цветами радуги переливался хрусталь. Я сильнее прижала к себе дымку. Да, я наконец-то решила дать имя своей теневой кошке. Ну а что? Нужно же было ее как-то называть, а то киса до киса. Пусть будет дымка. К тому же такая кличка ей очень подходила. Перед уходом она слегка поворчала, пофыркала, но все таки сменила образ, превратившись даже не в кошку, а в очаровательного дымчатого котенка с красными глазками. Все для того, чтобы мне удобнее было ее нести. И теперь выглядела пушистой прелестью, ласковой и абсолютно безобидной, Такую совсем не хотелось выпускать из рук. «А вот и ты, дорогая!» Воскликнула матушка, поднимаясь с ближайшего к входу диванчика, где сидела вместе с папой и Ирис. Судя по нервным движениям и смущенной улыбке, ей здесь не нравилось. Собственно, мне тоже. Впрочем, надо отдать должное императрице ее слугам. Они позаботились о том, чтобы мои родные на фоне уважаемых и неприлично богатых магов не выглядели бедными родственниками. На матушке было темное синее платье с пышными рукавами. На груди нитка жемчуга, такая длинная, что пять раз оборачивала мамину шею. Идеально сидевший костюм на папе дополнял белоснежный шейный платок, который украшала брошь со сверкающим сапфиром. А нежно-розовое платье с вышитыми золотыми цветами делала ирис очень хрупкой и воздушной. «Шанталь! черный, прошептала мама, подходя ближе и слегка покачала головой. «Родительница слишком хорошо меня знала, чтобы не понимать». Цвет наряда сугубо моя идея и своеобразный протест. «Намного лучше, чем белый», — улыбнулась я, продолжая поглаживать дымку. «Ой, какой котенок!» — защебетала Ирис. «Откуда он у тебя?» Сестренка взяла у меня дымку и что-то зашептала, засюсюкала, поглаживая дымчатый комочек. «Подарок!» Я не стала уточнять, что этот котенок при их последней встрече был большой кисой, а потом обиделся и стал еще большей кошкой. Зачем их тревожить? «И так все на нервах?» «Может, не стоило приносить животное на ужин?» едва слышно, заметил папа». «Может, и не стоило». Согласилась я, осторожно осматриваясь по сторонам. «Но мне захотелось». «Слишком много мужчин». «Нет, женщины тоже присутствовали, но в куда меньшем количестве». «Все представители сильного пола, как на подбор, были молоды, красивы, успешны и сильны». «Настолько сильны, что воздух слегка вибрировал от переизбытка магически одаренных людей». И все они смотрели на меня. Одни с любопытством, другие скептически. Но все до единого оценивающие. Похоже, желали удостовериться, что древний артефакт идет в комплекте с симпатичной молодой девушкой. Так и подмывал спросить. «Ну что? Почувствовали облегчение от того, что не придется терпеть деревенскую родину в постели и в жизни?» Новая волна раздражения накрылась головой. Стремление взять себя в руки пришлось стиснуть зубы и сделать глубокий вдох. Немного успокоившись, Я забрала у сестры дымку, вновь ее погладила, а потом наклонилась, опуская любимицу на пол. Толовка спрыгнула, потянулась и слегка царапнула когтями по мраморному полу. «Будь рядом», — велела, зная, что кошка меня поймет. Дымка кивнула, развернулась, разбежалась и, прыгнув прямо в стену, растворилась в ней. «Ух ты!» — восторженно воскликнула Ирис и захлопала в ладоши. «А что она еще умеет?» «Потом расскажу». Я не сразу заметила лорда Ярела. Он стоял в дальнем углу с какой-то дамой в лиловом платье и лишь сейчас направился в нашу сторону с явным намерением поздороваться. «Каков наш план действий?» — быстро спросила я. «Каких действий?» — удивился папа. «Не знаю, что меня сегодня ожидает». «Один красивый зеленоглазый маг, который уже совсем рядом», — хихикнула сестрица, смешно покосившись на него. «Ирис!» — возмущенно ахнула матушка. «Веди себя прилично». Амак уже подошел и широко улыбнулся. «Мэйси, Мэйси Эббот», Эбет, вежливо поприветствовал Ярил Лоран. Мэйсси Эрис, леди Эбет, я снова рад вас всех видеть». Вообще-то, правилами ему предписывалось сначала поздороваться со мной, поскольку я носила титул леди. Но тут стояли мои родители, следовало оказать почтением. Их хорошо придумал. Всех уважал, в очередной раз продемонстрировав свою хитрость и изворотливость. «Лорд Лоран, вы уже познакомились с нашей средней дочерью?» Поинтересовался папа, нервно поправляя узел шейного платка, словно тот пытался его задушить. «Да, имел честь представиться сегодня днем». «Не скажу, что это была приятная беседа». Сухо отозвалась я, давая понять, что ничего не изменилось. Я подумала, но замуж все равно идти отказываюсь. «Хватит. Мне уже дважды навязывали брак. Дважды заставляли делать что-то против воли». «Третьего раза я не позволю». «Но разве столь вопиющей грубостью смутишь матерого мага, который знал, чего хочет, и собирался добиться этого любыми путями?» «Тогда нам непременно надо все переиграть». Белозубо улыбнулся он. «Леди Шанталь Эбот, позвольте представиться, лорд Ярел Лоран. Второй сын лорда и леди Амари Лоран». «Второй сын? Так вот, зачем я ему понадобилась? Первый унаследует отцовский титул, а второй остался ни с чем». «Потому и решил попытать счастье со мной. Ну-ну». Прекратить этот балаган», — раздраженно проговорила я. «Вы настроены ко мне слишком предвзято». Усмехнулся Ярел, продолжая внимательно изучать меня зелеными глазами такого знакомого оттенка. «Я ко всем настроена предвзято». Мои родные, став невольными свидетелями этой пикировки, начали медленно отступать, чтобы оставить нас наедине. Меня пронзила мысль, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто история повторяется». Я ведь так же не соглашалась с Элаем, отстаивала свою точку зрения, злилась. Только вот тогда все воспринималось иначе. Споры с хозяином теней доставляли мне удовольствие. Я испытывала самый настоящий азарт, горела желанием доказать свою правоту. С его племянником я не чувствовала ничего подобного, лишь внутреннюю опустошенность, раздражение и жуткую усталость. А еще я тосковала. Так, похожие внешне они различались по своей сути. Он не был Элаем, а я Так по нему соскучилась. Неизвестно, как бы дальше развивалась беседа, но тут появилась императрица в сопровождении дюжины фрейлин. С их приходом, кстати, установилось равновесие между женским и мужским полом. Ее величество сменило платье на серо-голубое с металлическим отливом и четкими линиями. Видимо, решила сравнить себя со сталью, прочной, непробиваемой и очень сильной. Если императрица удивил выбор моего наряда, виду она не показала. Ни словом, ни взглядом. Наоборот — Широкая улыбка подошла ко мне, взяла за руки и громко и четко произнесла. «Леди Эббот, я так рада, что вы пришли в себя!» В ее голосе звучало столько искренности, что я почти поверила. Вот где истинная повелительница, умевшая так скрыть свои истинные эмоции, что распознать их невозможно. «Очаровательно выглядите! Черный вам очень к лицу!» «Благодарю», — ответила я, запоздала, присев перед ней в реверансе. Впрочем, императрица уже переключилась на моих родителей, которые шагнули ближе, чтобы поприветствовать ее. «Мэйса мэйс Майскарат. лучезарно улыбнулась наша правительница, обратившись к ним по именам. «Что ж, хочу еще раз поблагодарить вас за дочь. Она у вас не просто умница и красавица, но еще и очень ответственная, серьезная и честная девушка». «Ого, сколько камней мой огород!» Как бы мне увернуться от такой похвалы, лорд Лоран, вы уже здесь, проказник! Пожурила императрица, погрозив ярлы указательным пальцем. Такой нетерпеливый, ох уж эта молодость, вечно торопитесь. Но нет, нет, нет, не уговаривайте, ваше место в конце очереди. Племянник илай с поклоном отступил, а я только и успела пробормотать, какой очереди как меня подхватили под руку и повели знакомиться с женихами. Конечно, я ничего не запоминала, ни имен, ни титулов, ни тем более длинных родословных. Даже внешне все они показались мне одинаковыми, какими-то безликими, абсолютно не вызывающими интереса. Поэтому мысленно я пронумеровала их. Жених номер один, номер два и так далее. Двенадцатым стал Ярл Лоран, который терпеливо дожидался своей очереди в компании красивой темноволосой дамы. Сначала я подумала, что это мать, но потом дама повернулась, и наши глаза встретились. Зеленые, того самого оттенка. Значит, это была не мать, тетка или сестра Илая. «Леди Адела Раффорт, пропела императрица. «Не ожидала встретить вас здесь, но очень и очень рада». «Не могла остаться в стороне, все-таки это мой любимый племянник», — любезно отозвалась леди Аделла и повернулась ко мне. «Очень приятно с вами познакомиться, леди Эбот. «И мне», — ответила я, внимательно рассматривая ее, в поисках общих сылаем черт лица. И ведь находила, правда, не так уж много, и от этого пропасть между братом и сестрой становилась все больше и больше. Да, порой мы с Дейзи конфликтовали, время от времени ссорились, но никогда в собственной семье я не чувствовала себя чужой. А Элай, по сути, у него и семьи-то не имелось. Ее заменили тени». Да Себастьян — единственный, кто принимал друга таким, каков он есть. «Как вы себя чувствуете, леди Эббот?» — поинтересовалась леди Аделла. «Мы очень переживали, услышав вашу историю». «Благодаря вашему брату отлично», — улыбнулась я. «Вы слышали о том, что он спас меня из рук лорда Кромвея?» «Элла любит спасать всех вокруг, работа у него такая». Отмахнулась она, и зелень в ее глазах как будто покрылась инием. «Такой ответ лишь подстегнул меня». Да, работа у него серьезная и опасная. «И сейчас он занят, выполняя ее, как и положено хозяину теней», мешалась императрица, которая, очевидно, не понравилась, куда ушел разговор. «Что ж, думаю, пора присаживаться за стол. Леди Эббот, на два слова». Императрица утащила меня подальше от любопытных глаз и ушей, хотя вряд ли кто-нибудь решился бы послушивать нас. «Дорогая моя!» широко улыбнувшись начала она. Ты, видимо, не поняла, как сильно изменилась жизнь с момента получения власти над артефактом. Ты теперь маг. Еще нет, не смело возразил я. Это временное явление. Рано или поздно цепи будут сняты, и ты войдешь в силу, которую передашь своим детям. Империи нужна твоя помощь. Обычные люди уверены, будто жизнь магов легкая и беззаботна, но это не так. У всех магов есть свои обязанности. У меня, у императора, у лорда Конте, герцога Райта, хозяина теней. Теперь и у тебя тоже. Обязанности? Как же я устал от этих обязанностей. Я не просила этого, ваше величество. Я всего лишь травница с окраины. Ты ей была, но теперь ситуация изменилась. И назад дороги нет». Теперь твоя прямая обязанность возродить род Обен. Я понимаю, кивнула я и тут же была перебита. Не понимаешь. Я понимаю, что у тебя возможно имеются чувства к Илайу Лорану. И скорее всего, они взаимные. Однако хозяин теней не тот мужчина, который тебе нужен. Это уже слишком. Мысленно возмутилась я и, не выдержав, выпалила: Почему вы так против него настроены? Он ведь столько лет веры и правды служил империи, продолжая служить до сих пор. Это его обязанность, ледяным тоном пропечатала императрица. Обязанность, моя дорогая, но хозяева теней никогда не вступают в брак. И что самое главное, у них не бывает детей. Теперь ты понимаешь, почему он не годится тебе в мужья. Я замерла, не находясь с ответом. Брак, семья, дети. Об этом я как-то не думала. Просто хотела быть силаем и не задумывалась о будущем. «И о каком возрождении рода в таком случае может идти речь? Любовь — это, конечно, хорошо, но не столь важно. И не надо смотреть так!» Раздраженно проворчала императрица. «Мы не злодеи, моя дорогая. Все мужчины, которых ты здесь видишь, молоды, сильные, красивые, В них очень легко влюбиться. Кроме того, есть ярл». Чудесный мальчик, воспитанный, талантливый маг и так похож на своего дядю. Не похож. От волнения у меня закружилась голова, пристала хватать воздуха. Казалось, еще немного, и я начну задыхаться. Эти люди, эти стены, они давили на меня. Тогда даже лучше, что не похож. Принуждать себя никто не собирается. Но выбор сделать придется. Послужи империи. Я судорожно кивнула, а в голове все крутили слова о том, что такие, как Элай, не женятся и не обзаводятся потомством. Я сдалась вопросом, готова ли отказаться от будущего, от всего ради одного конкретного мужчины. Ответ нашелся моментально. Да, я готова. Лучше так, чем с чужим и нелюбимым. И кто сказал, что последняя надежда империи? В конце концов, у мамы нас целых три дочери. Три наследницы Обан. К тому же Дейзи беременна. Ее ребенка можно с рождения представить артефакту и питать силой. А еще есть Ирис. Пусть она младше, еще совсем девочка, но ее тоже можно обучить. Благодарю за советы, Ваше Императорское Величество. С поклоном произнесла я. «Злишься!» Усмехнулась она, похлопав себя веером по ладони. «Злись и думай. Ты девочка умная. Знаешь, в чем твоя обязанность. Любовь — штука странная. Сегодня есть, завтра нет. А дети остаются с нами всегда, как и сила». Я снова кивнула. «Пойдем за стол, будем отмечать твое исцеление. Присмотрись внимательнее к кандидатам. Император подобрал самых красивых». Меня усадили между Лораном и еще каким-то молодым магом. Напротив нас устроились еще женихи. На протяжении всего ужина между всеми пятью переменами блюд они наперегонки ухаживали за мной. Я кивала, иногда улыбалась, слушала, отвечала, даже соглашалась с чем-то, но в голове не откладывалось ничего. Сейчас ее занимали мысли иного рода. Точно ли я готова связать свою жизнь с лаем Лораном? Отказаться от будущего ради мужчины, которого люблю? И что тогда станет с моей семьей? С родителями и Ирис? Не накажет ли их за мой побег? И можно ли передать дар сестре и племяннику или племяннице? Как мы вообще будем жить? В изгнании? Готова ли я к этим испытаниям? Согласна ли? Честно говоря, испытания меня не пугали. Как и жизнь вдали от столицы. У нас сколыхнулась надежда исполнить свою мечту о спокойном существовании, и собственные лавки зельями. Неужели появится шанс осуществить ее? Только вот Лоран, я ведь совсем его не знала. Нет, знала, но достаточно ли? После ужина гости разбрелись по гостиной. И снова меня окружили женихи, которые сражались между собой в остроумии, смеялись, шутили, пробовали коснуться или еще как-нибудь обратить на себя мой взор. Они сильно напоминали рой назойливых мушек, противные и жутко раздражающие. Минувшие 18 лет жизни никто и никогда не прикладывал столько усилий, чтобы привлечь мое внимание, очаровать и понравиться. Но, честно признаться, восторга я сейчас не испытывала. Конечно, у Родины я не была, но в любовь с первого взгляда, в которой меня пытались убедить все 12 магов, верилась трудом. Такой уникальный дар. «А правда, что вы слышите, растения?» «Я читал о травницах. Вам невероятно идет это платье. Ваши глаза словно летнее небо. А вы любите танцевать?» Воды, вина, шоколада. Хотелось забиться в угол, прижать ладони к ушам и громко закричать: Хватит! Не хочу больше! И тут послышалось Шанти. Мое имя прозвучало словно из пустоты, влетело через открытое окно с легким ветерком и затерялось голе голосов. Голос я узнала сразу и лай, это он звал меня, и в ту же секунду, будто увидела перед собой его лицо, кривую усмешку и огонь в глубине черных глаз. Сердце на миг замерло, а потом... Забилось быстрее, разгоняя кровь по венам, вызывая жар на щеках. Не осталось больше никаких сомнений. Как я могла колебаться и раздумывать? Сбежать отсюда и уехать на рассвета света? Да. Знала ли я Илая? Сотню раз да. Я знала его, принимала и любила. В любом обличье, в любом настроении. Со всеми плюсами и минусами. И готова была разделить свою жизнь с вредным хозяином теней. Потому что и он принимал меня настоящей. Видел во мне ни травницу, ни навязную жену, ни ребенка или наследница старинного рода. Он видел меня. С вами все в порядке? спросил один из магов, заметив мое замешательство. Да, спасибо, просто кажется, мне лучше вернуться к себе, что-то я устала, произнесла я, потирая висок, и голова разболелась. Может, вас проводить? предложил другой. Я могу это сделать, сориентировался третий. Я тоже. — воскликнули остальные. — Спасибо, вы очень любезны, но я сама. Поднявшись, я осмотрелась по сторонам. Родители что-то обсуждали с гостями в другом конце комнаты. Императрица с фрейлинами сидела у окна, Ирис опять куда-то делась. Надо бы попрощаться, но я не хотела вызывать подозрения. С трудом, нам мне удалось избавиться от излишне пристального внимания. Выйдя в коридор, я замерла на мгновение и тихо позвала. — Дымка, искис. Большая кошка, не пантера, конечно, но явно не котенок, выпрыгнула ко мне из противоположной стены и потерлась о ноги. «Нам пора». Я погладила кошку и добавила «едва слышно». Я едва не совершила самую страшную ошибку в своей жизни. Избавиться от Мелинды оказалось куда сложнее, чем от женихов. Настырная служанка помогла мне раздеться и искупаться, переодела в сорочку и вручила стакан с водой и небольшой пузырек с микстурой. «Зачем мне снотворное?» Нахмурилась я по запаху, мгновенно определив, что именно в меня пытаются влиться. Чтобы хорошо спать, любезно проговорила Милинда, не переставая улыбаться. Я и так хорошо сплю. Это повеление доктора. Доктора ли, усомнилась я, продолжая изучать лекарство. Довольно сильное снотворное, и я даже знала, для чего оно понадобилось. Вам необходимо высыпаться, леди Эбот. С нажимом произнесла девушка. В ее взгляде промелькнуло что-то нехорошее, словно она с трудом сдерживалась, чтобы силой не влить содержимое пузырька мне в рот. «Хорошо». Я поднесла мекстуру губам и сделала два глотка. На вкус она оказалась как расплавленный шоколад с нотками перца и мяты. Не противно, но весьма своеобразно. «Вот и прекрасно. Спите спокойно, я буду рядом». И меня слегка передернуло от этого замечания. Наконец, Мелинда покинула комнату, не забыв перед выходом погасить свет. А я тут же подзвала дымку. «Забери это», — попросила, царапая указательный палец до крови. «Я знала, что тени способны на многое, например, вытягивать зелье и яды из организма. Так они лечили Илая. Может, и со мной получится». Дымка прижалась губами кранки, и едва слышно зашипела. Больно не было, скорее щекотно, и мне сразу полегчало. Ушла слабость, и туман в голове начал рассеиваться. «А теперь верни мне камень», — попросила я и охнула, когда он сам собой материализовался на ладони. «Ничего себе». Я минут пять вертела камень в руке, пытаясь понять, каким образом его активировать. Тёрла, нажимала, и только потом догадалась приложить его к ранке на пальцы, испачкав крови. Камешек загудел, замерцал, а потом засиял. Да так ярко, что я испугалась, вдруг Мелинда увидит свет и явится посмотреть. А потом меня внезапно схватили за руку и дернули на себя — Охнув, я вылетела из кровати и приземлилась на траву. Что за. нахмурилась я, поднимаясь с земли и осматриваясь по сторонам, слова застряли в горле, когда я увидела того, кто склонился надо мной. Ну, наконец-то, произнесла я, стоя напротив себя же.